66 пропущенных вызовов Борис включает телефон и видит 66 пропущенных звонков от мамы. Он в панике перезванивает, но мама не снимает трубку. На часах половина седьмого вечера. Борис звонит жене, запрыгивает в машину и, собирая штрафы, мчится в Рязань, где и находит маму мирно сажающий цветы в саду. По ее словам, она просто оставила мобильник в сумке и не услышала, Но Борис уже знает, она обиделась на то, что сын не взял трубку. Борису 45, он занимает хорошую должность, женат, растит трех дочерей-подростков. Маме Бориса 69, и она звонит Борису пять раз в день. За завтраком, как прошла ночь, утром, как доехал до работы, днем в обед, просто узнать, как ты там услышать твой голос, потом может позвонить на совещании, и Борису приходится сбрасывать звонок, При этом он ёрзает и нервничает. Вдруг с мамой что-то случилось. После совещания он сразу ей перезванивает, и у мамы всегда наготове повод. То птица в окно стукнула, то нога отекла, то чашку любимую разбила. Борис начинает страшно злиться, но виду не подаёт. Вдруг мама обидится и накажет. Снова не возьмёт трубку и заставит волноваться. Вечером часов 8-9 последний звонок. «Расскажи, как день прошёл, что было? Надо что-то рассказать». и он рассказывает. Мама знает всех коллег Бориса по именам. Жена давно привыкла к тому, что мама незримо присутствует в их семейной жизни и относится к этому стоически. Что произошло? Тревога рождается у любой матери вместе с ребенком. Вопрос в том, насколько эта мать способна с ней справляться. Некоторые не могут отпустить свою тревогу за детей, даже когда те вырастают. Особенно ярко это проявляется, если женщина одинока. Если у нее нет никого, кроме единственного ребенка, в него вложены все чувства, которые в иных случаях достаются любимому мужчине или мужчинам, другим детям. Высокие эмоциональные ставки. Она постоянно ощущает, что если он умрет, она потеряет абсолютно все единственного близкого человека. Тревога — привычная эмоция, которая идет по проторенной дорожке. К ней добавляется скрытая ревность. У него своя жизнь, а как же я? Насколько я для него значима? Он для меня все, а я для него только прошлое. Мама не виновата, но клубок чувств мешает жить не только ей, но и взрослому ребенку. Здоровая мамина часть рада, что сын в Москве и преуспевает. Но есть и другая часть, бессознательная, для которой он уехал в свою Москву, бросил меня. Возможно, мама вообще не в курсе, что эта бессознательная часть у нее есть, но именно она звучит в голове у сына пять раз в день. Что делать? Мама названивает вам миллион раз в сутки, а вы слишком волнуетесь, чтобы не брать трубку? Вам нужно справиться со своей тревогой, а потом помочь сделать это маме. Выясни звенья одной тревожной цепи. Стоит начать с себя и осознать, что не каждый мамин звонок означает катастрофу. Принять несколько практических решений, найти доверенных лиц, соседей и выручить им по экземпляру ключей, чтобы они могли пойти посмотреть, спросить, как дела. Тревожность мамы должна быть осознана как внешняя проблема, которую можно решать, но к которой не стоит подключаться, присоединяться на уровне эмоций. Тогда вы сможете свободно сказать маме, что перезвоните позже, сломаете стереотипы ежедневных многоразовых звонков, будете звонить ей сами тогда, когда захотите, и наполнять общение чем-то более интересным, чем скучные отчеты, куда пошел, что сделал, что скушал. как в норме строится дистанционное отношение мамы и взрослых детей. Никаких рассказов о мелких неприятностях. Вы о них завтра забудете, а мама или ребенок, сказанное верно для обеих сторон, будет думать и переживать. Побольше о приятных мелочах. У меня распустился гиацинт, того, знаешь, небесного цвета, а у нас сегодня Ритка заблудилась под стулом. Мы так хохотали. Помните, вы любите этого человека. Думайте о том, как он воспримет ваш звонок, ваши слова. Держите в голове скорее собеседника, чем себя. Как только вы сконцентрировались вниманием на собеседнике, вы вступаете с ним в одно пространство общения и интонационно чувствуете, что стоит говорить, а что нет. Предлагайте маме эмоциональную пищу, такую, которая даст ей ощущение насыщенности и причастности к миру вашей семьи, но не будет расстраивать и не встревожит. Вкусный салат. Борщ по твоему рецепту, ящик в подъезде поменяли, четверки и пятерки у детей. Ты правильно говорила, что зима будет мягкая. Ты была права. Если же мама несет на ваш взгляд бред, например, о своих политических взглядах или нетрадиционной медицине, в это время можно почитать книжку, не вступая в споры. Сколько раз можно звонить друг другу? Это зависит от отношений и содержания звонков. Если отношения деликатные и теплые, мама не будет требовать отчетов обо всех мельчайших подробностях вашей жизни. Просто «Привет, как дела?» «Твой голос услышать? Пока-пока!» В таком режиме вполне нормально звонить друг другу каждый день, но лучше не чаще одного раза. А вот если у вас начинаются терзания, надо позвонить, не буду звонить, нет, надо, и после звонка вы чувствуете облегчение, тогда стоит для начала установить четкий график звонков. Скажем, дважды в неделю. А если мама звонит сама, брать трубку, если хотите или если не можете иначе. Но не говорить подолгу и не вдаваться в детали. Вы можете сослаться на дела и напомнить, что перезвоните в среду вечером. Если проблема «звонить» или «не звонить» вызывает у вас много эмоций, подумайте, как можно уменьшить зависимость и тревожность – и мамину, и вашу собственную. Например, завести маме аккаунты в Telegram или ВКонтакте и попросить каждый день заходить на страничку – заодно и сама увидит, что вы недавно были в сети.